Борщ. Русский борщ. Нет ничего проще и ничего сложнее борща. С одной стороны, еда как еда, ничего особенного. С другой — таинственное и мистическое блюдо национальной кухни. Что такое борщ, понять сложно, если не жил в России. Почти невозможно. Немыслимо. Назвать борщ капустным супом может только иностранец. р о с с и я не любящий и не понимающий. Назвать борщ супом из капусты — Все равно, что обозвать паэлью — рисовой кашей, а тортилью — картофельной запеканкой. Борщ — это не просто суп с капустой. Точнее, суп с капустой — это совсем не борщ. Суп с капустой — это суп с капустой. Борщ — совсем другое. Борщ — еда особенная, еда настоящая. Универсальная еда на все случаи жизни — совершенная еда. Рецепт борща невозможно записать. Россия — страна огромная. На севере, юге, западе и востоке, в каждом регионе, в каждом населенном пункте, в любом месте, где живут русские люди, имеется свой неповторимый рецепт борща. Неповторимо все — от выбора мяса и сорта картофеля до степени готовности капусты. Состав борща можно определить лишь приблизительно, не точно, с натяжками и допущениями. На вопрос, как готовить борщ, можно отвечать бесконечно. Можно спорить, долго доказывая истинность именно своего рецепта. Вопрос, из чего готовят борщ, правильного ответа не имеет и иметь не может. Глупый вопрос. Если отвечать на него приблизительно, поверхностно, сильно не задумываясь, не забивая голову пустяками, можно ответить просто. Борщ — это суп из мяса и овощей. Получится не менее глупый ответ на глупый вопрос. Борщ бывает разный. Постный борщ, борщ без мяса, вообще явление непонятное. Если следовать букве описания, получится, что постный борщ — это суп из мяса и овощей, но без мяса. Получится, что постный борщ — это суп из овощей. Спорить, что такое борщ, бесполезно. Достаточно опустить ложку в тарелку, зачерпнуть поглубже и попробовать, все станет ясно. Борщ — это борщ. Ничего больше и ничего меньше. Миша лежит на кровати. Я сижу в коляске. Передо мной наш обед. На второе перловая каша. Второе можно не пробовать. Миша все равно не может жевать долго. Я знаю, что такое интернатовская перловая каша. Комок н е д о в а р е н н ы й крупы без ничего. Эту кашу я не могу жевать. Не то что Миша. А первое — борщ. Я, о п у с к а ю ложку в тарелку, «Ну, как?» — спрашивает Миша. «Я понимаю его нетерпение. Если отказаться от борща, придется есть хлеб с чесноком. Хлеб с чесноком — это вкусно. Я бы предпочел с ъ есть хлеб и успокоиться. Я не хочу есть этот борщ». Миша думает иначе. Миша боится есть сухой хлеб. Миша тщательно следит за своим здоровьем. Он знает, что питание в сухомятку — для него верный путь к запору. Миша боится запоров, Больше всего на свете. То, что стоит передо мной, назвать борщом нельзя. Я долго жил на свете, почти двадцать лет. Я видел разные борщи. Наваристые д е д о м о в с к и е борщи в дни приезда московской комиссии. Жиденькие больничные супчики. Я хорошо знаю, что такое борщ. Лениво болтаю ложкой в мутные жижи. Слишком мало капусты, слишком много воды. Дерьмо, говорю я уверенно. Они его даже не посолили. а, скорее всего, опять разбавили водой, поэтому борщ несоленый. Горячий, спорит Миша. Миша думает. Миша не хочет с я отказываться от горячего. Ладно, Рубен, посоли борщ, поперчи и покроши в него хлеб. Я делаю так, как он просит. Беру наши куски хлеба, крошу в борщ. Мякоть двух хлебных пайки я т щ а т е ь н о крошу в Мишину тарелку, корки в свою, Я говорю Мишу, что люблю корки. Он соглашается. Мы знаем, что это всего лишь игра. Мишу трудно было бы жевать хлебные корки, а мне все равно. Хлеб он и есть хлеб, хоть мякоть, хоть корка. Кусочек хлебной корки я откладываю в сторону. Я знаю, что Миша будет долго есть этот кусочек после обеда. Миша любит корки, как и я. Чищу дольку чеснока, даю Миши в руку. Миша сам откусывает от дольки Миша любит все делать сам. Когда он лежит на кровати, мне приходится его кормить лишь потому, что я могу покормить его гораздо быстрее, чем он поест сам. Я могу покормить его горячим. Мы едим борщ. Едим молча. Я привычно вкладываю ему в рот горячее хлебное месиво. Миша старается жевать быстрее, но все равно, как бы он ни старался, я успеваю прожевать две ложки борща за то время, пока он справляется с одной. Наконец Мишина тарелка пуста. На лбу у Миши в ы с т у п а е т капли пота. Миша вспотел от физического напряжения и горячей пищи. Миша рад, что все так удачно сложилось. Он поел горячего. — Дерьмо, — упрямо повторяю я. — Горячее. Почти весело возражает Миша. У Миши в руке хлебная корка. Он подносит ее к р т у сосет. Когда корка размокает, он откусывает от нее кусочек. Миша доволен. «Почему — Почему? — спрашиваю я. — Что конкретно почему? — уточняет Миша. — Почему здесь готовят такое дерьмо? — А ты что хотел, чтобы тебе подавали куропатку под чесночным соусом? — Куропатка под чесночным соусом — наша шутка. Мы никогда не используем соусы, а куропаток видели лишь по телевизору. «Кто мазакея вообще, чтобы нас кормить?» — продолжает Миша. «Радуйся, что тебе вообще дышать позволили. Еду в комнату носят, э то хорошо. Ну скажи, какая от тебя государству польза? С какой стати переводить на тебя картошку? Картошки в стране и з д о р о в ы м не хватает. Ты, дурак, Рубан, простых вещей не понимаешь». Я не говорю про нас, мы лишние, это понятно. Еще зэки лишние. Если нас и зэков поубивать, в стране больше еды останется, я не спорю. Но ведь еще бабушки остаются и дедушки. Они всю жизнь работали. Представь, какая от них польза была. Шахтеры, швеи. Здесь много людей, которые всю жизнь работали. Даже полковник есть. Он контужен и в танке горел. Я видел его на День Победы. Вся грудь в орденах. И погоны у него настоящие. Если бы не этот полковник, нас бы фашисты завоевали. Он страну спас. Ему за что такой борщ дают? Миша тщательно пережевывает хлеб. Миша не смотрит в мою сторону. Чтобы посмотреть на меня, ему надо поднять голову вверх, а это лишнее, бесполезное движение. Он и так устал поднимать голову, пока ел. Мне нет необходимости смотреть Миша в глаза. Я и без того знаю, что он внимательно меня слушает. Миша думает. Миша думает быстро — Но на этот раз он не сразу находит нужный аргумент. Он медленно поднимает голову, смотрит на меня почти насмешливо. Хороший, радостный взгляд. Наивный ты человек, Рубен. Все правильно. Шахтеры и швеи всю жизнь на страну работали, и польза от них была. Полковник твой настоящий герой, я согласен. Только скажи мне честно, а какая сейчас от них польза? Никакой, — быстро отвечаю я. — Вот видишь, наше меню не с потолка взяли. Кормят нас как положено. Если все есть, голоду не умрешь. В Москве люди поумнее нас с тобой сидят. Там все продумали. Не умирает же этот полковник от голода. Правда? Миша смотрит на меня. Он упрямо пытается втолковать мне очевидные вещи. Я понимаю, что он прав. Конечно, Миша пользы от него никакой, но ведь это несправедливо. Ты веришь в справедливость? Сухо осведомляется Миша. Тогда ты точно дурак. Я смущаюсь. Я признаю Мишину правоту. Про справедливость я действительно сморозил, не подумав. Но мне все же не хочется сдаваться сразу. Так ведь обидно же. Кому обидно? Ты что ли в танке горел? Полковнику? А мы с тобой тут при чем? Пусть полковники п е р е ж и в а е т Я смотрю на наши пустые тарелки. Нам с Мишей действительно крупно повезло оказаться в таком хорошем интернате. В плохих интернатах полковники не живут. Мне-то что? Мне и д у просто так, ни за что дают. А полковнику обидно, конечно. Он же все-таки полковник, он не простой инвалид. Я смотрю на наши пустые тарелки. Миша прав, он почти всегда прав. Но все же, если бы я был полковником, если бы горел в подбитом танке... то мне бы было обидно есть такой борщ. Очень обидно.